Уровень 26 Взяв тележку для продуктов, мы начали движение вдоль стеллажей. Лиза озвучивала продукты, а Машеньку ловко направляла в нужный нам ряд. Лиз, там на улице. Ты сказала, что я задал два вопроса. Можешь ответить на второй? Да запросто. Повтори его. Она поднесла пачку макарон к уху и слегка потрясла их. Удовлетворившись результатом, положила ее в корзину. Почему об этом не принято говорить? Лиза остановилась и поманив меня рукой ближе, спросила очень тихо: "Ты веришь в теорию з а к о в р а Не особо. Вот и я не верю." Она впервые за долгое время рассмеялась и пошла дальше. Так и на очередном повороте, не заметив соседнюю тележку, я больно ударился ногой о правое колесико. Об этом не говорить нужно, Андрей, а делать. Мы здесь и прямо сейчас создаем свою реальность. Сейчас я могу громить стеллажи с продуктами, весело разбрасывая содержимое по торговому залу, а потом, как ни в чем не бывало, продолжу покупки. Но своими действиями я изменю свою реальность, что вызовет ряд изменений. Например, охранник вызовет полицию и... Маша б е с ш у м н о подошла к нам сзади и, как настоящий ниндзя, положила большую упаковку чипсов. Убери, только, и сказала Лиза. Да блин! топнув ножкой Машенька вытащила чипсы и демонстративно громко затопала в отдел со сладким. н у так что будем проверять это. Что? Громить магазин? Нет конечно. Эта женщина просто ходячий парадокс. Как в н е уживается мудрая такая спонтанная личность. Ну тогда отведи меня в раздел полезного питания. Посмотрев по сторонам я нашел нужную табличку и взяв управление над тележкой пошел в ту сторону. Но тогда почему мой я из другой реальности? На меня так не похож. Выпалил я с г о р е ч ь то, что у меня давно вертелось на языке, не обдумав вопрос. Ни с к о л е ч к о н е смутившись, Лиза ответила: Мы постоянно меняемся. Ты можешь этого не замечать, но тот Андрей, который встретил меня и мою племянницу сегодня утром, и тот Андрей, который, кажется, впервые изобрел в о т д е л здорового питания, разные люди. Да, но откуд а, а откуда ты знаешь, что я тут впервые? В соседнем отделе я заметил Машеньку. Она ловко прыгала на одной ноге и горчила мне ружицу. Осознанный переход на здоровое питание чистит не только тело, но и сознание. Переход к чистому сознанию ведет к исчезновению стереотипов, ментальных блоков и комплексов. Чистое сознание в идеале должно стремиться к открытому сознанию. У тебя же, Андрей, любая новая информация вызывает протест. Рядом с нами прошла пожилая пара. Косо посмотрев на нас, мужчина, кажется, сказал что-то про сектантов и удалился вместе с женой в мясной отдел. Не правда? Не всегда. Но вот видишь, что это по-твоему? Я покраснел. Машенька также незаметно оказалась рядом с нами и начала избирательно складывать озвученные л и з о й продукты. Ты хочешь сказать, что люди, которые едят нездоровую пищу, живут с... Я подбирал слова. с грязным сознанием? Скорее не грязным, а мутным. И нет, не всегда. Если человек осознанно, я заострю внимание, осознанно решил питаться вредной пищей, у него может быть ясное осознание. Что-то я не понимаю. Но смотри, скажем в детстве твоя мама кормила тебя каждый день одинаковой или похожей едой. Ты вырос и продолжаешь есть то, что ел в детстве: картошечка с котлетой, пельмешки, сосиски с макаронами и так далее. И даже если бы тебя кормили здоровой едой, во взрослой жизни ты продолжаешь есть то, что привык. Это неосознанный подход. Ты живешь по программе, которую для тебя определили родители. Вот вспомни, когда ты был м ш и н н о г о возраста, как ты образовывал для себя действительность, как ты реагировал на определенные ситуации. Те программы, которые з а л о ж и л и в тебя родители, определили всю твою дальнейшую судьбу. Дальше я л и з у уже не слышал. Внезапно череп пронзила острая боль, и я сев на корточки, схватился обеими руками за голову. В глазах повисла темнота.